Сначала он командовал штурмовой авиационной дивизией, а последние 2 года войны пятым штурмовым авиационным корпусом. Проживая с фронтом на Калининском степном, первом и втором украинских фронтах, лётчики-штурмовики этого соединения писали много ярких страниц в летопись минувшей войны. На мой взгляд, автору воспоминаний особенно удались темы с этой книги, где рассказывается о боевых действиях штурмовиков, воевавших на самолёте Ил-2 который справедливо называли самолётом поле боя, летающим танком, а фашисты окрестили его чёрной смертью. Бесспорно, лётные тактические данные Ил-2 были весьма хорошими. Однако главное зависело от умения грамотно использовать их в бою, от тактической зрелости командиров, от мастерства, мужества и отваги лётчиков. Подтверждение этого авто авто приводит в книге много ярких эпизодов боевой деятельности штурмовиков. Высокое боевое мастерство и отвага лётчиков штурмовиков были достойно оценены партией и правительством. За время боевых действий пятый штурмовой авиационный корпус получил 30 благодарностей от Верховного Главного командования, удостоен наименования Винницкого, его знамёна украшено тремя боевыми орденами. 76 славным летчикам-штурмовикам присвоено звание Героя Советского Союза, а сотни авиаторов награждены орденами. Героям боев, летчикам-штурмовикам и воздушным стрелкам, авиационным командирам, а также офицерам штабов автор уделяет главное внимание в своих воспоминаниях. В послевоенный период Каманин работал на командных должностях, окончил военную академию генерального штаба. Последнее десятилетие ему пришлось заниматься новым делом подбором, обучением и воспитанием космонавтов. Работа эта не из лёгких, ибо связана она с новыми проблемами. Должен сказать, что Николай Петрович глубоко познал широкий круг проблем, связанных с покорением космоса. Вопросы космонавтики автор осветил всесторонне, начиная с создания космических кораблей и кончая системой подбора, обучения и методики тренировки космонавтов. Большое впечатление оставляют страницы, посвящённые запускам космических аппаратов, историческому полёту первого в мире космонавта, воспитанника военной воздушных сил СССР, Юрия Алексеевича Гагарина. Вся история подготовки человека к космическому полёту свидетельствует о глубоко научной и обширной советской программе освоения космоса. Автор убедительно показывает, что в Советском Союзе Создана мощная материально-техническая база, выращены прекрасные кадры ученых, конструкторов, космонавтов, инженеров, техников и рабочих, которым под силу решение самых сложных задач. Ныне дорога в Звездный городок широко известна советским людям и зарубежным гостям. В Звездном теперь имеется все необходимое для учебы, тренировок и для жизни наших космонавтов. Главное же достижение заключается в том, Что в звёздном сложился хороший коллектив космонавтов, побывавших на звёздных трассах и готовящихся к полётам, их командиров, преподавателей и специалистов различного профиля. Во всём этом большая заслуга автора воспоминаний. Уверен, что книгу Лётчики-космонавты с интересом встретят читатели. В ней популярно и увлекательно рассказывается о больших и славных событиях в истории советской авиации и космонавтики. Это книга о людях переднего края, о тех, кто штурмовал и продолжает штурмовать воздушный океан и просторы космоса во имя прогресса науки и техники, во имя светлого будущего человечества. Главный маршал авиации Вершинин. Обретая крылья. Детство бывает разное. В городе Меленке дед купец, отец коммунист читая рабочую газету. ОДВФ. Трудовую копейку на самолет. Будут у нас большие крылья. Все мы вышли из нашего детства, так сказал известный французский летчик и писатель Сент-Экзюпери. Да, это верно. Только детство бывает разное. У одного оно безоблачное, обеспеченное, По другого тяжкое, снег с водами, крутым поворотами. Моё детство вспоминается как цепь трудных испытаний, как сплошная борьба и труд.